Мы оставляем плохое наследство. Интервью Виктора Астафьева для журнала «Новый берег», 1999 год. Материал Андрея Сотникова. Он прожил замечательную, долгую и многотрудную жизнь. Человека, литератора и бойца. Он так и остался вечным бойцом. На полях своих книг, показывая, как никто, боль, кровь и жуть своей главной противницы. Войны. Он удивлял нас, переставших удивляться, на страницах газет и журналах, своих многочисленных интервью, одновременно грубых и правдивых, в которых обязательно проявлялась главная – душа человека, вспоминая жизнь свою. В 45-м году после госпиталя я женился, совершил поступок, который Богом предопределен. Было мне двадцать лет и жене двадцать лет. Ехать мне в Сибирь, в общем-то, некуда было, поэтому поехали на родину жены. И я двадцать четыре года прожил на Урале. Из них девятнадцать, самые молодые годы, самые трудные были прожиты в городе Чусовом на Урале, городишке маленьком, дымном, рабочем, темным. Там родились и выросли дети, там остались молодые годы, и там я переживал все, что наш дорогой генералиссимус И наши дорогие маршалы предоставили нам возможность после войны или погибнуть, или выжить. Мы с женой выжили. Очень многие погибли в этой страшной борьбе с нуждой, выброшенной на помойку жизни, забытой всеми. Там с женой мы похоронили первого ребенка, потому что его кормить нечем было. Там пожили мы и на улице, и в холоде, и в голоде, но выжили. Прожив 18 лет в часовом, А после окончания высших литературных курсов, несколько лет в Перми и одиннадцать лет в Вологде, я наконец понял, что любить родину, любить несколько болезненно, предчевато, как я люблю, издалека хорошо, а ближе еще лучше. И на старости лет нужно жить дома, доживать свои дни дома. И вот, уже второй десяток лет, как я сибиряк, в родном селе, у меня есть изба, в академгородке есть квартира. Со мной жена, а дети и внуки, к сожалению, остались в Волгде. А мы с женой в Красноярске сибиряками стали. У меня ощущение такое, что я никуда и не уезжал. Да может и сказывается, что я каждое лето по разу, а то и по два приезжал в Сибирь. И какой-то отторженности большой я не чувствовал. О том я все время писал про Сибирь. Был такой совершенно чудный человек, мне везло на них. Борис Никандрович Назаровский. Он родом Амич, потом в силу разных обстоятельств попал в Пермь, где был главным редактором издательства. Я тогда жил на Урале, пытался писать про уральцев на уральском материале. И Борис Никандрович мне сказал, Виктор Петрович, миленький ты мой, не надо, не делай ты этого, не трать своих усилий. Не того ты склада человек. У тебя все уральцы, которых ты изображаешь, все равно думают и говорят по-сибирски. Совет был вовремя сделан, и как-то я, в общем, на этом остановился. Пусть земля будет пухом этому человеку, благодаря которому я не растратил творческой энергии на пустяки, на протрафление начальству. Таким образом, как-то мне удалось, живя на Урале и в Вологде, сохранить приверженность и преданность родной земле. Но, как Пушкин говорил, все же родимому переделу. И вообще, скажу вам, с возрастом жить труднее, думать тяжелее, а писать, так во сто крат труднее. Порой я завидую тем писателям, которые пишут много, пишут хорошо, часто издаются. Порой меня захватывает желание полегче жить, или, как сказал Вася Белов, жить по упрощенной задаче. Но это ненадолго. Меня потрясает благодушие, бестревожность, какая-то способность забываться. Мне кажется, что у нас уже целое поколение, если не два, воспринимают наши рассказы о войне, как какую-то сказку про Иванушку-дурачка. Быть может, мы недостаточно талантливы, быть может, недостаточно хорошо об этом пишем, может, есть сила сдерживающая нас, чтобы мы не до конца вскрывали весь ужас этой войны. Мы как-то забыли, что победу мы добыли огромнейшим потоком крови, страшной травмой нашей русской нации. Опустил Россия из-за потерь на войне, и опустил из-за того, что мы бездарно воевали. Мы завалили немцы не бомбами, кровью свою топили. Не победили, слава богу. Но не дай бог, чтобы еще одна такая победа к нам пришла. Тогда нас просто не станет. Я понимаю, каждому человеку и обществу хочется выглядеть лучше. Но это, на мой взгляд, совершенно не должно касаться писателя. Писатель, если он чувствует себя самостоятельно мыслящим человеком, он сам себе судья и господин. Он не может об этом молчать. Он должен говорить с людьми на том языке, на котором способен говорить, и возвыситься до той правды, на которую способен. Мне дорог мой народ, мое отечество. Все у него болит. Болит и у меня. Но у меня болит еще, помимо всего прочего, когда врут. Когда врут бесконечно это уже привычный климат лжи я думаю что общество которое столько пролило крови столько страдало достойно уважения правды оно должно жить ощущением правды порядочности честности и я рад что начал писать в период когда существовала так называемая лакировочная литература литература уникальна в своем роде нигде в мире не бывало и только закономерно рожденная у нас за счет лжи обмана И вот общество все же смогло преодолеть этот страшный дух, и прежде всего за счет творческих потенциальных сил в своем народе. И я дожил до такого счастья, когда литература возвысилась до правды и рассказала народу эту правду, и от этого не пострадал никто. Просто стали себя чувствовать лучше, и какие-то изменения произошли не без влияния этой литературы, так называемой деревенской прозы. И я верю, что мы доживем до такого времени, когда сможем откровенно смотреть друг другу в глаза, если только это будет утеряно, общество наше природится. Оно имеет к этому тенденцию, оно станет совершенно мне непонятным. Во всяком случае, не тем, за который я воевал. Все-таки я верю в потенциальные возможности русского народа и думаю, что наши недуги окажутся приходящими. В общем-то, мы побеждали не такое, эти недуги преодолимы. Меня часто на встречах спрашивают, как жить дальше, чем жить. Я думаю, почему именно у меня? Может быть, потому что я сам, того не ведая, дотронулся до каких-то болевых точек жизни, только начал дотрагиваться. Я не обыватель, который думает, что история литературы с него началась, на нем закончилась. Мой скромный труд пусть будет той площадкой, с которой начнут свой путь люди будущего, кто придет нам на смену. Какой-то высшей истины человечества в целом не достигло, а я всего лишь его маленькая составная часть. Но я всегда больше любил людей не тех, которые знают истину, а тех, которые ищут ее. Мне довелось побывать у гроба Господня в Иерусалиме. Я всегда его представлял литературно, театрально, во многом благодаря игровым фильмам о Христе, которые совершенно не переваривают. В них правда киношная. А правда и вера – это ощущение высшей силы. Они рождаются вместе с человеком и существуют для него. В тот момент, когда я побывал у гроба Господня, ощутил это. В этом моем шаге, дне прожитом, была подготовка к этой встрече. Я бы хотел, чтобы каждый из нас имел Бога в душе, и чтобы Он всегда был высоким, недоступным, и это стремление к чему-то высочайшему, малодоступному, что нельзя потрогать руками – Есть высочайшее духовное счастье человека. Вот в этом направлении я всю жизнь работал, стараясь самосовершенствоваться каждой книгой. Я начинал мой путь к литературе очень примитивно, как областной писатель, и было у меня много соблазнов остаться областным писателем, надо было сделать усилия над собой для преодоления своей неуклюжести, невежества. Я не говорю, что до конца преодолел их. На это не хватит и всей моей жизни. А опорой для меня всегда служила строгая с виду прекрасная сибирская природа. Она сама по себе борющийся организм, существующий непросто. Каждый день в ней происходят изменения. Бывает она сурова, в бурю, в час половодья несчастно, бывает прекрасно. Я думаю, наш народ похож на свою природу. Его и надо любить таким, чтобы утраченные в человеке те же стремления к труду, например, были восстановлены хотя бы за несколько поколений. За последнее время я встретился с очень многими отрадными явлениями в нашей жизни. Вот, посмотрите, как интеллигенция, рабочие, бывшие колхозники вкалывают на своих огородах. Это ведь обнадеживает. Человек на своей земле всегда будет трудиться до последнего, пока не упадет. Я благодарен времени, до которого дожил, когда могу писать в меру того умения, которого достиг, а умение – это горизонт. Чем ближе к нему приближаешься, тем оно дальше отдаляется. Я не люблю писателей, которые говорят, у меня нечего исправить. Если Гоголь по восемь раз свои творения переписывал, все не был доволен, так нам Бог велел и по восемнадцать раз переделывать, чтобы хоть какую-то полноценную продукцию представить. Из ответов на вопросы. Виктор Петрович. Как вы считаете, может сегодня пригодиться советская мораль, высказывание, подобно Николаю Островскому, чтобы не было мучительно больно за бессмысленно прожитые годы? Мораль по Островскому знал я когда-то в детстве, в юности следовал ей, но за мои семь столько было прожито морали, столько произнесено демагогии, столько было спекуляций на этой фразе, на жизни Островского, спекуляций на всякой примерной жизни и вождей, и гениев. Их сначала убьют у нас в России, а потом в пример ставят. Я бы хотел, чтобы, вспоминая Александра Сергеевича Пушкина, люди молились. А идет буквально вакханалия по Пушкину. Все его вспоминают, все отыскивают цитаты, всем он сгодился. Самое главное у нас – утрата духовности, нравственности. Прежде чем думать о борьбе за все человечество, давайте лучше поборемся за самих себя, за наших детей. А чтобы не было мучительно больно, Работать надо, как работали крестьяне. За все отвечать во дворе, в доме, за детей, за печку, за дрова, за скотину. Как вам удается оставаться самим собой? Виноваты в этом мама, семья и природа. Я знаю людей, которые всю жизнь состояли в коммунистах. и Их даже эта партия не смогла испортить. Настолько они хорошо были воспитаны отцом, матерью, жизнью самой, что никакая идеология, ни фашистская, ни коммунистическая не могла на них повлиять. Как-то меня осматривал молодой доктор, что не назовет все больное. На чем же тогда живу, спрашиваю? У вас, говорит, огромный потенциальный заряд жизненных сил. Вот на нем и живете. Он вас и спасает. Многое у меня война отняла. Часть памяти отшибла на Днепре, зрение, но многое оставила. Я не загадывал прожить дольше пятидесяти. Думаю, что сейчас живу Годы моей мамы, которая погибла в 29 лет. Она невинная жертва. В 30-м году утонул в Енисее, плывя с передачи к отцу в тюрьму. Вот столько лет мне дано, о которых я и не мечтал. Я доживаю мамин век. Настолько это был человек из чистой, доброй, крестьянской семьи, настолько он был благороден, трудолюбив. Было бы неправильно, если бы я жил по-иному. Перед памятью матери, перед памятью бабушки. Как вы считаете, в России остался народ или одно население? Один мой знакомый летчик получил квартиру в новом доме. Я тогда был у него и был в другой раз, совсем недавно. Не узнал ни дома, ни подъезда. Настолько все обезображено, списано. В подъезде пахнет мочой, дерьмом. Можно еще и другое назвать. Отрубленные головы, брошенные дети, зорные дома. Наверное, мы потеряли это право называться народом. Владимир Алексеевич Салаухин, который сказал фразу, что народу у нас нет, осталось одно население, он был человек мудрый, если сказал так, то не без оснований. Я хочу, чтобы без войны и без кровопролития наш человек вернулся к своему привычному облику, к тому, каким Бог задумал русского, добродушным, трудолюбивым, терпимым. Может, наши дети будут жить лучше нас, счастливее нас? Если бы я думал иначе то давно бы умер, и руки бы на себя не накладывал, а просто умер от безысходности. Я человек настроенный оптимистически, привык смотреть вперед. Трудно, конечно, будет нашим ребятишкам, но они должны выдержать, должны сделать сами себя. Мы оставляем им очень плохое наследство, разоренную землю, разоренные души, запуганный ум. Через коре, через утраты, через большие потери, я надеюсь, они прозреют, только надо приучать их к труду, сажать, а не рубить, подбирать, а не бросать, с этой малости начнут, тогда есть надежда.